Пастор поднялся со своего места и провозгласил. — Именем Святой Духовной Консистории объявляю вас свободными. Он начал торжественно поднимать руку, и вдруг раздался истошный вопль Рамкомфа. — Остановитесь! Пастор замер с протянутой рукой. — Остановитесь! — кричал Рамкомф, размахивая листом бумаги. «Наш суд превращен в постыдный фарс!» «Господин судья, прочтите внимательно письмо барона Мюнхгаузена!» Судья взял письмо. «Я, Карл фон Мюнхгаузен...» «Дату! Читайте дату!» «1776 год, 32 мая». В зале раздался шум недоумённые возгласы. «Барон!» — сказал судья. «Вы...» «Ошиблись! Такого числа не бывает!» «Бывает!» — сказал Мюнхгаузен и торжествующе посмотрел в зал. «Но если вчера было тридцать первое ма, то сегодня какое?» «Тридцать второе!» — провозгласил ликующий Мюнхгаузен. Шум в зале суда усилился, часть публики вскочила со своих мест. «Господа!» — воскликнул Мюнхгаузен. «Сейчас я вам все объясню. Этот день — мое открытие, мой подарок родному городу!» «Фигляр!» — закричала баронесса. «Сумасшедший!» Зал засвистел, затопал ногами. «Да подождите!» — умолял публику барон. «Позвольте я вам объясню, это правда. Существует такой день, вернее, Он должен существовать. Это необходимо. — Что вы натворили, Карл? — бургомистр в отчаянии всплеснул руками. — Я не шучу, — искренне сказал барон, но его голос потонул в общем шуме. — Будь проклят исчадье ада! — крикнул пастор. — Будь проклят каждый, кто прикоснется к тебе! Суд оскорблен! — кричал судья и бил молоточком в гонг. — Решение о разводе отменяется! Заседание закрывается! Публика шумно поднялась с мест. Кто-то смеялся, кто-то улюлюкал, кто-то кричал что-то, указывая в сторону Мюнхаузена. Ведь я умолял вас! Бургомистр обхватил голову руками. — Почему нельзя было подождать хотя бы до завтра? — — Потому что каждый лишний час дорог. Я вам сейчас все объясню. Мюнхаузен попытался овладеть вниманием бургомистра, схватил его под руку, но тот в отчаянии затряс головой. — Я старый больной человек, у меня слабое сердце, мне врачи запретили волнение. Взглянув еще раз на распятие, Марта услышала все нарастающий шум голосов. Она испуганно обернулась, попятилась и бросилась бежать.